Александра Стрельникова. К сожалению, только одна система прошла серьезный научный анализ и в итоге, после многолетних, многочисленных отказов, получила научный сертификат. Это система Александра Николаевны Стрельниковой. Тут необходимо уточнить важные, даже важнейшие обстоятельства. Стрельникова говорила, что метод изобрела ее не менее легендарная мать. Александра Северовна Стрельникова, которая долгое время жила в Италии, потом на Алтае, именно Александра Северовна Стрельникова объединила принципы итальянской вокальной школы с методами восточных целителей. Вся история семьи достаточно таинственна, но из некоторых замечаний Александра Николаевна Стрельниковой дочери я знала, что в свое время Они не могли жить в Москве, они были совершенно нищими, жили в тяжелых условиях, долго официально нигде не работали и многое скрывали всю жизнь. Впервые создательницу системы Александру Северовну, очень пожилую, грузную женщину, я увидела в самом начале 50-х годов в одном самодеятельном коллективе, где она преподавала. Мой товарищ режиссер Василий Назаров сказал, что она знает особую школу обстановки голоса, но работает у него незаконно. Ее дочь Александра Николаевна Стрельникова была спортсменкой, занималась профессионально когда-то плаванием, по ее собственным словам. Человек талантливый и музыкальный, она взялась за дело своей матери с большим успехом, без всяких официальных прав и стала успешно заниматься с больными голосами. И оперными, и драматическими, и метод Стрельниковой пошел в народ. Судя по нашим анкетам, артисты приняли метод Стрельниковой. Власти запрещали Стрельниковой работать, требуя от нее диплома о высшем образовании. И, будучи уже не молодой и не очень здоровой, она заочно закончила Институт культуры, тогда библиотечный институт, Получил право работать легально. Затем годы ушли на официальное признание ее метода. Погибла она, возвращаясь с плавания в Серебряном Бару. Ее сбил мотоцикл. Остановимся теперь на самом методе Стрельниковой. Сейчас появилось много книг, в которых, к сожалению, ничего не сказано про главную цель и смысл метода, а только продвижение рук, ног, приседания и выдохи. Да, наверное, эти упражнения полезны. Но практически на деле это лишь внешняя сторона процесса. Смысл остаётся неразгаданным, но сейчас он нам должен быть известен и понятен и педагогам, и всем интересующимся. Смысл системы Стрельниковой в одном – добиться стабильного устойчивого подъема мягкого неба. на выдохе При помощи коротких, непрерывно нагрузочных вдохов ртом. Вот основные команды Александра Николаевны. Рот открыт, как пасть. Вдох ртом, короткий, проскакивающий вглубь тела, словно пугаясь. Вдох направить в лопатки, в поясницу, в копчик. Восемь коротких вдохов ртом подряд и не выдыхать. Руки серповидными движениями закрывают грудь, как бы защищая ее. На каждый вдох активные приседания, спина прямая. Приседания нужны для среднего регистра голоса. Продолжаем вдохи по 8 раз без выдохов. Наклоны в бедрах, а не в талии, ноги прямые. Наклоны нужны для верхнего регистра голоса. Держать ритм, увеличивать скорость, весело, жизнерадостно, с удовольствием, громко, ничего не боясь. Количество вдохов уже не регулируется, а добавляются слоги. Делаем вдохи, неслышные вдохи ртом, и тут же без паузы. ба ба ба ба га га га га ла ла ла ла Привычно делаются резкие короткие вдохи и сразу без паузы, как будто возражая, весело споря, произносим один и тот же слог. ба ГА-ГА-ГА-ЛА-ЛА-ЛА. Ла, ла. Потом снова без паузы, вдохи ртом, пастью. Громко произносим слоги с одной и той же гласной и с теми же движениями. Приседания, наклоны и наклоны до земли. И на самом деле здесь и происходит выдох на состояние вдоха. Уже натренированное состояние вдоха сохраняется на выдохе Как бы само собой. Дальше идут слова по слогам. Гаммы, вокальные, речевые строчки. И на наклонах посылаем звук в копчик, в спину, в макушку, в лоб, на самых глубоких наклонах. Только не посылаем звук вперед. По возможности не останавливаясь с паузами для отдыха, во время которых выдыхаем краткими выбросами с напряженными губами. Голос словно очищается, начинает нормально звучать. Именно так. Вдохи ртом, при открытых движениях рук, вдохи беззвучные, делаем приседания, наклоны, постоянный переход на вдохе носом и вновь открытым ртом. Главная, но тщательно скрытая цель системы Стрельниковой Постоянная тренировка подъема мягкого неба на выдохе. А значит, во время речи и пения. Вспомним Волконского, о котором говорили в начале И вот эти упражнения гарантируют охрану голоса и его здоровья. Все дело в системе это в кратких вздохах на движении с открытым ртом. И в ту же пасть моментально. Переход на выдохе. И еще одно важное обстоятельство. Что еще дают активно повторяемые, обнимающие движения рук в стрельниковской гимнастике? Снимают напряжение, стрессовое состояние, нервную перегрузку. И этот эффект подробно рассматривается и в системе упражнений «Ключ». Расскажем о ней сейчас.